17 июня 39. -го. Занята с утра до вечера. Записываю беседы в особой тетради, собираю очередные книги для издания, корректирую переводы их на другие языки и пишу длиннейшие письма по вопросам учения моим многочисленным корреспондентам. Ведь все книги давались на основании моего опыта и не посвященным в нашу жизнь многие места неясны. Но главная моя работа — это ведение дневника моего огненного опыта с описанием всех воздействий и реакций на организм, всех ощущений и видений, и их разнообразного характера, так же, как и записывание слышимых и видимых мною некоторых деталей жизни Великого Белого Братства. Все эти годы я жила почти в полной изоляции. Редко, очень редко видела я кого-либо из посещавших нас. На моем организме тяжко сказывались не только атмосферические колебания и перемены токов, но особенно тяжкие вибрации, вносимые посторонними людьми. Забота учителя сказалась не только в выборе места, но и в подборе лиц, непосредственно окружавших меня. Такая относительная изоляция дала возможность пройти без тяжких последствий через открытие и вожжение нервных центров.